Глава пятнадцатая. Новая жизнь по-старому. Больничный длился ужасно долго, и когда Марина впервые оказалась на улице, она некоторое время стояла неподвижно. Март выдался холодным, и девушка стояла под козырьком родного подъезда, восторженная, радостная, широко распахнутыми, как у ребенка, глазами. Вокруг лежал снег. а воздух был до того свеж, что хотелось плакать. Она открыла рот и теперь ловила мягкие снежинки языком. Клаудия Ивановна, стоявшая тут же рядом, не вмешивалась, хотя и подумала, что таким образом можно заболеть. Но радостный и восхищенный вид дочери заставил ее воздержаться от замечаний. Пусть дитя радуется, это же, наоборот, пойдет ей на пользу. Слишком долго она хмуро смотрела в потолок, почти не разговаривала, думая свои тревожные, грустные мысли. Главдия Ивановна искренне считала, что Марина поссорилась с Кириллом. Эх, жаль, они тогда в больнице не встретились, она бы вернула его, помирила бы молодых, но прошлого не возвратишь. Она заботливо ухаживала за дочерью и не знала, как сказать, что ей самой нужно ложиться в больницу. Последние обследования пройдены, последние анализы сданы, и ей нужно отлучиться на неделю-полторы. Но как это сказать Марине? Клавдия Ивановна тянула время, придумывая правдоподобную причину и не зная, что дочь сама обо всем догадалась. Марина улыбалась, громко клацая зубами и поедая невесомые снежинки. Раз врач разрешил выходить на улицу и дышать свежим воздухом, то ей во что бы то ни стало нужно встретиться с Алиской. Да, с пронырливым характером подруги, она вмиг разузнает, куда делась семья рыжих. Как же хорошо, что она поправляется. Сидение дома выбивало ее из колеи или же гоняло в депрессию. Не гоже лисе сидеть в четырех тенах. Нет, ей нужны приключения, ощущения и много чего еще такого, о чем девушка даже не догадывалась. Алиска скоро придет? Нарушила тишину мама. И девушка кивнула. Обещала вечером. «Испеку пирог», — пообещала Клавдия Ивановна. И они двинулись на прогулку. Гулять с мамой оказывается очень даже неплохо. Марина радовалась, как дитя. Когда они сделали круг по району, обогнули ее старый садик, прошли мимо почты и повернули к продуктовым магазинам. «Мне так хорошо», — вздыхала она, и мать умиленно улыбалась. «Кажется, дочка действительно идет на поправку». раз настроение у нее улучшилось. А вечером прибежала Алиска с большим букетом хризантем. Сразу же с ее появлением из комнаты исчезла болезненная благость, когда все двигаются очень осторожно, а говорят на два тона тише. — Ты не представляешь, что у нас произошло! — с порога заявила подруга. — Спасибо. Кивнула на цветы Марина и привстала с постели. Это Клавдия Ивановна настояла, чтобы девушка сидела. А в теле Марины царил такой подъем, что ей хотелось как минимум прыгать. «Ах, да, это тебе выздоравливай!» «Мы так переживали, куда поставить?» Тут же с подносом в комнату вошла мама и взяла цветы. Алиска расположилась в ногах у Марины, и девчонки принялись пить чай. Он обещал свозить меня летом в Крым. Сразу же похвасталась подруга. Она шустро налила себе полкружки заварки и выцепила кусочек пирога из серединки. «Кто? Саша? Мы теперь встречаемся. Разве не говорила, что люблю его?» Проговорила с набитым ртом. «Вкусно как!» «Подожди. Я не припомню, что ты...» «Стоп! А тогда, летом...» «На даче у валеры вы... Эм...» Алиска густо покраснела. «Мы только целовались. Ничего такого, попьяни. Я тогда думала, что делаю ему великое одолжение». Он же был толстый и такой дурак. То есть он изменился? Марина смотрела на подругу такими удивленными глазами, что та рассмеялась. Ну да, занялся спортом. Каждое утро встает в пять утра и идет в тренажерку. Килограмм на десять похудел. И родители у него такие интеллигентные. Папа – прокурор, а мама – детский врач. Если вдруг мы поженимся, и у нас будут дети, представляешь, как удобно? Всегда есть кому обратиться. Стоп, стоп, стоп. Марина даже перехватила руку подруги с новым кусочком пирога. «То есть как? Поженимся. Ты же любишь жгучих брюнетов. А у Саши волосы цвета соломы». «Ну, мало ли что я люблю», — философски рассудила Алиса. «Он мне как человек нравится. Интересный. И на гитаре играет. А уж как меня любит. Вообще огонь. Не передашь словами». «Ну, если только одним. Парень — находка. И матери моей понравился». Весь вид подруги был до того сияющим, будто каждая клеточка ее тела гордилась тем, что встречается с Сашей. И это было так искренне, что Марина не знала, как реагировать. Вот как она взялась за свою кружку, но не смогла пить. «А как же богатый парень? Ты же хотела и квартиру, и машину, и...» Алиска загадочно молчала. Алиска загадочно молчала, только лукаво улыбалась. И Марина снова опешила. «Ну...» Не может быть, чтобы Саша был подпольным корейка. Он же подрабатывал в баре и всегда одевался, но очень просто. Даже стригся чуть ли не сам, поэтому у него так торчали в разные стороны волосы. А вместо обеда в столовой он брал с собой питьевой йогурт или чипсы. Родители держат в черном теле, заставляет работать, — пояснила Алиска. Но это правильно. Если мы поженимся, на что будем жить? Я только за самостоятельность, — довольно сказала подруга. А еще Валера перевелся. Говорят, за границу, только не знаю, куда. Вообще похоже. Я ему звонила, трубку не берет. Понятно. А Кирилл? Хм. Подруга от чего-то отвернулась и теперь упрямо смотрела в сторону стола. Мы с ним поругались, не разговариваем. поворот был неожиданным. И, конечно, Марина спросила про подробности. Но подруга ни в какую не хотела рассказывать, лишь только обзывала Кирилла нехорошими словами и советовала Марине с ним не общаться. «Жаль, братья уехали», — вздыхала она. И Марина соглашалась. «Да, жаль, очень грустно. Симпатичные мальчики были. А можно как-то узнать, где они живут? Вдруг еще не уехали? И вещи дома собирает?» — с надеждой спросила она. «Вот это вряд ли. В сентябре уехали», — сообщила подруга. «Ну ладно, мне пора. Выздоравливай. Я еще зайду на следующей недельке. Тетрадки с лекциями принесу. Может, даже с Сашей. Бай!» После ухода Марина долго смотрела в окно и пыталась решить, как ей искать лис дальше. Не было ни ниточки, ни зацепки, которая привела бы к ее сородичам. Ни одного намека, только молчаливый кир, не отвечающий на СМСки, да нуждающиеся в заботе родственники. И институт опять же, нужно догонять и попытаться сдать сессию в июне. Очень не хочется брать академ. Хоть мать и советует. Она поскребла. Когтями по стеклу и в черном отражении окна увидела свои ушки. Появились таки. Девушка повернулась боком. Хвост на месте. Да, не нужно вешать нос. Может и получится у нее выжить в городе в одиночку. Кто знает. Если все отвернулись, в этом даже есть плюс. Отчитываться ни перед кем она не обязана. На следующий день Марина уже смогла выйти на прогулку одна. Клавдия Ивановна боялась ее отпускать, но перечить дочке не стала. Теперь она ценила каждое проведенное вместе мгновение, стало как-то мягче, ласквее. И это не укрылось от внимания взгляда Лиски. Девушке становилось трудно каждый раз от этой нежности, потому что мама как будто прощалась с ней. «Нужно что-нибудь сделать!» Решилась она ночью, и с утра, сразу после раннего завтрака, одна вышла на улицу. Снежный март продолжался. У Марины было такое ощущение, будто она в сказке. Сделав себя невидимой, Она со второго раза допрыгнула до проводов, да. В теле еще чувствовалась слабость, но она не была помехой. А еще в это раннее морозное утро Марина чувствовала, что может многое. И хоть неудачный прыжок с родного подоконника напоминал ей об осторожности, девушка хотела снова испытать чувство невесомости. Сказка на то и сказка, что открываются огромные возможности. А то, о чем раньше можно было только мечтать, превратилось в реальность. пока марина неспешно шла вперед, она раздумывала над тем чтобы включить в работу все свои экстраординарные способности притаившись и принюхавшись она снова смогла различать разноцветные нити они заполнили все пространство многолюдных улиц и окутывали людей наподобие коконов скорее всего это аура подумала девушка «Ну, или я ее так вижу несколько часов она бродила по городу прислушиваясь к разговорам, пытаясь ухватить какой-нибудь знак. Да, она откуда-то слышала о такой практике, и хоть никогда не была фаталисткой, теперь решила попробовать. Но то ли в этом деле была какая-то хитрая особенность, то ли девушка делала что-то не так, но все услышанные фразы и слова не наталкивали ее на нужные мысли, как помочь маме и как научиться быть настоящей лисой. И в момент, когда Марина уже собралась идти домой, она услышала. «Важно знать свои корни», — сказала какая-то бабульчка другой, и девушка прошибла будто током. «Точно!» — остановилась посреди улицы она. «Если во мне есть лисья сущность, если я стала лисой, то должен во мне быть соответствующий ген. А как понять, откуда он мне достался?» «Правильно. Нужно достать архив». при прыжку она побежала домой радостно предвкушая разгадку своей тайны у метро забежала в пекарню и взяла маме ее любимые пирожные творожные колечки мам а расскажи о бабушке с порога прокричала она и подняла над головой бумажный пакетик заодно чай попьем клавдия ивановна с радостью согласилась даже нашла старый выцветший фотоальбом где были изображены ее мама с бабушкой усевшись на кухне И заварив крепкого черного чая, она опустилась в приятные воспоминания детства. «У нас были корейцы в роду?» Через десять минут проникновенного рассказа спросила Марина. Мама удивленно подняла лицо от фотографий. «Нет, вроде. С чего ты взяла?» «Странно». Девушка почувствовала, что ее догадка тает подобно снежинке на теплой ладони. «Я думала, есть. Но...» Задумалась мама. Отец говорил, что его бабушка была с красивыми миндалевидными глазами. Вообще считала редкой восточной красавицей. И дедушка с трудом завоевал ее. Что это значит? Растерянно спросила Марина. Понимание Лиски, восточная красавица — это грузинка или армянка. Всегда думала, что она с Кавказа. Согласилась вслух с ней мама. Но вот после твоих слов... А фотография не сохранилась? С надеждой спросила Марина. Увы. Только слова папы. Не густо. Сразу же поникла Марина. А тебе зачем? Да просто подумалась... что в Россию в двадцатом веке мигрировало много разных национальностей. Корейцев, китайцев. К экзаменам готовишься, догадалась мама. Вопрос, конечно, интересный, ведь мы все перемешались, переженились друг с другом. Уже трудно сказать, кто к кому относится. Может, и была бабушка Ханной Кореенкой, а может, еврейкой. Я больше к этому склоняюсь, сказала мама. Ханна? Марина покатала имя на языке, произнеся с разными ударениями. Ханна. Хана. Ха-на. Кстати, очень даже корейское имя. Может быть, звучало даже так. Хан-на. Этого я не знаю. Мама доила последнее колечко и поднялась. Ты молодец, что не забрасываешь учебу. Без образования сейчас никуда. Ого! Машинально кивнула головой Лиска и тоже допила чай. Если ее подозрения верны, у нее действительно есть корейские корни. Иначе с чего вдруг? Кумиха. А раз так? то где-то должна бродить по свету ее родня, и наверняка они тоже лисы-оборотни. Девушка залезла в интернет, пытаясь найти нужную информацию. Генеалогическое древо. Вбивала она. Но в каждой второй ссылке с нее требовали деньги за информацию. Что ж, в Москву стекается много народу. Попробую их учуять. Решила она и ночью надумала выйти на разведку.